Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Джеймс Блиш. На Марсе не до шуток. Фантастический рассказ был опубликован в журнале «Юный техник». Читает Олег Шубин. Скиммер парил в полуденном небе и сине-черном, как только что пролитые чернила. Сила тяжести на Марсе до того незначительна, что едва ли не каждый предмет, если его снабдить дополнительным запасом энергии, можно превратить в летательный аппарат. Так и Скейрин. Кейрин. На Земле она никогда не замечала за собой особых летных качеств, а на Марсе весила всего-навсего 49 фунтов и, подпрыгнув, с легкостью взмывала в воздух. Справа от Кейрин, пристегнутый ремнями к креслу, сидел военный в чине полковника. Она была первым репортером, которого послала сюда Земля после полуторагодового перерыва, и ее сопровождал никто иной, как сам начальник гарнизона Порта Арес. «Мы летим сейчас над пустыней, настоящей марсианской пустыней», — говорил он голосом, приглушенным кислородной маской. «Оранжево-красный песок — это гематит, одна из разновидностей железной руды. Как почти все окислы, он содержит немного воды, и марсианским лишайникам удается ее отделять. А закрутится он вихрем — вот вам и отменная песчаная буря». Кейрин ничего не записывала. Все это она знала еще до своего отлета с мыса Кеннеди. И потом ее больше интересовал Джо Кендрикс, гражданский пилот Скимера. Полковник Мерголес был безупречен. Молод, атлетически сложен, прекрасно воспитан, в глазах скромность человека, преданного своему долгу, то особое выражение, которое отличает служащих межпланетного корпуса. Вдобавок, подобно большинству офицеров гарнизона Порта арес он выглядел так, словно почти весь срок своей службы на Марсе провел под стеклянным колбаком. А Кендрикса, видно, хорошо потрепала непогода. Сейчас все свое внимание он уделял Скимеру и простиравшейся под ними пустыне. Он тоже был корреспондентом. Его послала сюда одна крупная радиовещательная компания. Но поскольку он находился на Марсе с момента второй высадки, его постигла обычная участь репортера, надолго обосновавшегося в какой-нибудь глухомане. К нему привыкли, и постепенно он как бы стал невидимкой. Вероятно, из-за этого, а может просто от скуки, от одиночества, или же тут сработал целый комплекс разного рода причин, В своих последних статьях он писал о дерзкой борьбе за освоение Марса с оттенком цинизма. Возможно, при таких обстоятельствах это было естественно. Но тем не менее, когда от Кенрикса перестали регулярно поступать репортажи для еженедельной передачи «Джоки на Марсе», редакция радиовещания на Земле несколько всполошилась. Не откладывая дело в долгий ящик, она послала на Марс Кейрин, которая, преодолев 48 миллионов миль дорогостоящего пространства, должна была срочно навести там порядок. Ни пресса, ни межпланетный корпус отнюдь не жаждали, чтобы у налогоплательщиков сложилось мнение, будто на Марсе происходят какие-то непонятные события. Кендрикс резко накренил скиммер и указал вниз. «Кошка», — произнес он, никому не обращаясь. Полковник Мерголис поднес к глазам бинокль. Кейрин последовал его примеру. «В кислородной маске смотреть в бинокль трудно было, но еще трудней навести его на фокус руками в толстых тяжелых перчатках». Но Кейрин справилась с этими сложностями, и перед ее взором вдруг возникла большая дюнная кошка. Она была на редкость красива. Все энциклопедии утверждали, что дюнная кошка – самое крупное марсианское животное. Средняя величина ее – около четырех футов, считая от кончика носа до основания спинного хребта. Хвоста у нее не было. Ее узкие, как щелочки, глаза с дополнительными веками, служившими защитой от песка, придавали этому животному отдаленное сходство с кошкой. Так же, как и пестрая, оранжевая с синими разводами шкура, которая в действительности была не шкурой, а огромной колонией одноклеточных растений-паразитов, обогащавших кровь животного кислородом. Но кошкой оно, разумеется, не было. И хотя на животе у него имелась кожная складка карман, как у кенгуру или опоссума, оно не относилось и к сумчатым. Грациозными скачками, взлетая на ржавого цвета дюны, кошка мчалась почти по прямой. Скорее всего, она направлялась к ближайшему оазису. «Какая удача, мисс Чендлер», — сказал полковник Мерголес. «На Марсе нам редко приходится наблюдать баталии, а встреча с кошкой всегда сулит возможность поразвлечься таким зрелищем. Джоки, не найдется ли у вас лишней фляги?» Репортер кивнул и, развернув скиммер, стал описывать широкие круги над бегущим животным, а Кейрин тем временем пыталась угадать, что имел в виду полковник. «Какие еще баталии?» В единственной хорошо запомнившейся ей энциклопедической справке сообщалось, что кошка сильна и подвижна, но для людей не представляет никакой опасности и держится от них в отдалении. Джо Кенрикс достал плоский сосуд с водой, несколько ослабил затычку и, к изумлению Керин, ведь вода на Марсе в полном смысле слова была на вес золота, выбросил флягу за борт скиммера. Из-за малой силы тяжести она падала медленно, точно это происходило во сне. Но когда под самым носом у кошки она наконец соприкоснулась с поверхностью планеты, от удара затычка вылетела. В тот же миг песок вокруг кошки ожил. Какие-то существа, одни бегом, другие ползком, ринулись к быстро испарявшейся лужице воды. Два существа, которые предстали перед глазами Кейрен во всех подробностях, выглядели ужасно. Они были около фута длиной и походили на смесь скорпиона и сороконожки. И сейчас, когда все остальные присмокающиеся тупо устремились к влажному пятну на песке, эта парочка смекнула, что в первую очередь им нужно разделаться с дюнной кошкой. Кошка дралась с беззвучной яростью, нанося сильные удары одной лапой, а в другой у нее был зажат какой-то предмет, поблескивавший в слабых лучах далекого тусклого солнца. На клешни этих чудовищ она не обращала никакого внимания, зато явно остерегалась их жал. У Керин вдруг мелькнула, что эти жалы наверняка ядовиты. Казалось, это сражение длилось целую вечность. На самом же деле не прошло и минуты, как кошка расправилась с двумя страшилищами и одним прыжком перенеслась к валявшейся неподалеку открытой фляжке. Запрокинув голову, она вылила в пасть то жидкое золото, которое еще в ней осталось. А через мгновение она, так и не взглянув вверх, неслась, точно ураган, к недалекому горизонту. Тут до Кейрин дошло, что она, увлекшись этим зрелищем, забыла заснять его на пленку. полковник мерголис водя враж колотил джо кендрикса рукой по плечу за ней возбужденно крикнул он только бы не упустите ее джоки гоните вовсю даже кислородная маска не могла скрыть каким суровым и отчужденным стало лицо кендрикса однако скиммер послушно устремился вслед за исчезнувшей из виду днной кошкой кошка бежала очень быстро но ей не под силу было состязаться в скорости с гнавшимся за ней скиммером высадите меня на милю впереди нее сказал полковник Он расстегнул кобуру пистолета. «Полковник», — обратилась к нему Керин, — «неужели вы... неужели вы собираетесь убить кошку? И это после того, как она выдержала такой бой?» «Нет, что вы!» — искренне удивился полковник Мергулис. «Я только хочу получить причитающееся на маленькое вознаграждение за воду, которую мы ей побаловали». «Вы же знаете, что это незаконно», — неожиданно произнес Кендрикс. «Тот закон — чистый анахронизм», — ровным голосом сказал полковник. «Он не проводился в жизнь уже много лет». «Вам виднее», — сказал Кендрикс. «Проведение в жизнь законов — это по вашей части. Ну что ж, прыгайте». Офицер межпланетного корпуса спрыгнул со снизившегося скимера на ржавый песок, а Кендрикс, снова подняв машину в воздух, принялся кружить над ним. Когда кошка взлетела на гребень дюны и увидела перед собой человека, она остановилась как вкопанная, но, метнув взгляд вверх на скиммер, даже не попыталась рвануть в другую сторону. Полковник уже вытащил пистолет из кобуры, однако держал его дулом вниз. «Меня крайне интересует», — произнесла Керин, — «что же все-таки здесь происходит?» «Тихо, мирно браконьерствуем», — сказал Кендрикс. «У кошки в сумке находится некий предмет, а наш герой вознамерился его отобрать». «Что за предмет? Какая-нибудь ценность?» «Огромная для кошки, но весьма существенная и для полковника». «Когда-нибудь видели марсианский ароматический шарик?» Кейрин видела, и не один. Время от времени ей их дарили. То были покрытые пушком шарики примерно с виноградину величиной, которые, если их носить на цепочке, как ладангу, согревались теплом человеческого тела и начинали издавать сладкий, несравнимый ни с одним земным запахом аромат. Керин рискнула поносить такой шарик лишь один раз, потому что его запах обладал еще и слабым наркотическим действием. Этот шарик – часть ее тела? А может, какой-нибудь амулет? Трудно сказать. Специалисты называют его «железой выносливости». «Если кошка лишится этого шарика, ей не пережить зиму. Он не соединен с ее телом, но, как показывают наблюдение, кошки не могут ни раздобыть себе другой шарик, ни вырастить новый». Кэрин стиснула кулаки. «Джо, немедленно высадить меня». «Я бы вам не советовал вмешиваться. Поверьте, вы ничего не добьетесь. Я уже через это прошел». «Джо Кендрикс, одна особенность этого события известна вам не хуже, чем мне. Это материал для статьи, и я хочу его использовать». Вам не удастся опубликовать такую статью за пределами этой планеты, сказал Кендрикс. — Впрочем, ладно, будь по-вашему. Идем на посадку. Когда они проделав нелегкий путь по песку, были почти у цели, им показалось, что поднявшаяся на задние лапы кошка протягивает полковнику какой-то предмет. Кошка находилась ближе к гребню дюны, чем полковник, и поэтому создавалось впечатление, будто она одного с ним роста. Внезапно полковник Мерголи закинул назад голову и расхохотался. У нее в лапе не шарик. Тихо сказал Джо Кендрикс, предупреждая вопрос Кейрин. Она пытается выкупить свою жизнь за осколок камня. Какого камня? Камня с письменами строителей каналов. Но Джо, ведь ему наверняка нет цены. Он ломаного гроша не стоит. Такими обломками усеяна вся планета. Строители писали на каждом камне, который шел в дело. Не исключено, что вот этот кошка подобрала только сейчас, не сходя с места. Кошка уже увидела их. Слегка изменив позу, она протянула камень Джо Кендриксу. Полковник Мерголес вздрогнув, обернулся через плечо, и в его взгляде отразилась досада. «Брось эти штучки, кошка!» — грубо сказал он. «Ты ведь не с ним торгуешься, а со мной! А порожняй-ка сумку!» Сама ситуация и резкая, характерная для заправского потрошителя движение его рук, уже объяснили кошке более чем достаточно. Снова едва заметный поворот, и раскосые глаза, сверкавшие точно два сапфира в прорезях тигровой маски, встретились с глазами Кейрин. Мучительно напрягая голосовые связки, не приспособленные для звуков человеческой речи, кошка просипела. «Миссис землянка, возьмешь это!» И она протянула Керин тот же самый кусок камня. «С удовольствием», — сказала Керин и шагнула вперед. «Полковник Мерголес, молитесь Господу Богу и межпланетному корпусу, если нарушите заключенную мною сделку». Рука в перчатке коснулась оранжевой лапы. Дитя Марса еще с минуту пристально вглядывалось в лицо Кейрин. Потом оно покинуло их. На обратном пути полковник Мергулис не проронил ни слова, но когда они прибыли в порт он решил устроить им разгон немедленно, разумеется, в своем ведомственном кабинете. «После сегодняшнего происшествия я не могу вести себя, как ни в чем не бывало», — произнес полковник с наигранным добродушием. Кошки достаточно сообразительны, чтобы разнести весть о нем по всей планете, и пройдет не один месяц, пока удастся вбить его их головы, что ваш поступок ничего не значит. Но если вы пообещаете мне впредь не касаться этого вопроса, я буду избавлен от необходимости отправить вас на Землю с первым же космолетом. Который стартует через пять месяцев», — любезно добавил Джо Кендрикс. «Лучше бы этот мой поступок не стерся из памяти, как случайный эпизод, а стал добрым почином», — произнесла Кейлин. «Вы думаете, женщины носили бы эти шарики, зная они, что это такое и какова их истинная цена? Необходимо открыть людям глаза. Я напишу об этом». Какое-то время все молчали. Потом Джо Кендрикс сказал. «Для публичного скандала одной статьи недостаточно. Даже если в центре событий сам начальник гарнизона базы...» Полковник слегка улыбнулся. «Я не против взять на себя роль злодея, если такой злодей нужен колонии», — сказал он. Посмотрим, много ли найдется на земле людей, которые поверят вам, а не мне. «Мои редакторы прекрасно знают, что ни разу в жизни я никого не оклеветала», — заявила Кейрин. «Но мы уклонились от темы. Дело же не в количестве статей. Разоблачение позорного бизнеса — вот из-за чего разгорится скандал», — полковник произнес. «Итак, мои слова пропали даром. Очередь за вами, Джоки». Видите ли, мисс Чендлер, корпус не допустит, чтобы ваше вмешательство положило конец торговле ароматическими шариками. Разве не ясно? Ведь служба в корпусе несовместима с получением незаконных доходов, пусть даже самых мизерных. А доход от торговли этими шариками далеко не мизерный. Если закон систематически нарушается, и видит Бог, что так оно и есть, половина населения порта Арес участвует в дележе прибыли. «Все это из рук вон плохо», — сказала Керин. Но тем не менее, Джо... мы с этим справимся. И тут мне понадобится ваша помощь. Они ведь не могут сразу выслать нас обоих». «Вы считаете, что я не пытался передать этот материал на Землю?» — взорвался Кендрикс. «Так ведь корпус до последней строчки проверяет текст каждого сообщения, адресованного за пределы планеты. После сегодняшнего происшествия вот этот полковник будет читать мои репортажи лично». «Можете не сомневаться», — вставил полковник Мерголис с оттенком злорадства. «Рано или поздно правда всплывет на поверхность», — убежденно сказала Кейрин. «Никакая цензура не помешает вам со временем дать мне знать, что тут делается. Я умею читать между строк, а вы знаете, как между ними писать». «Они могут убить меня», — бесстрастно сказал Киндрикс. «Если же найдут нужным, то заодно и вас. Следующий космолет отправляется на Землю через пять месяцев, а на Марсе то и дело кого-нибудь убивают». «Джо, да вы просто струсили». «На Марсе сейчас всего два репортера, и вы считаете, что начальник гарнизона осмелится ликвидировать их обоих? А как будет воспринят его отчет о таком двойном убийстве, даже если он продумает все до последней мелочи?» Полковник Мерголис отвернулся от окна и с яростью взглянул на них. Но когда он заговорил, голос его был удивительно спокоен. «Будем же благоразумны», — произнес он. «К чему поднимать такой шум из-за незначительного правонарушения?» когда на Марсе ценой поистине титанического труда сделано столько полезного и нужного. Ведь здесь один из самых надежных сторожевых постов человечества. Так зачем же набрасывать на него тень ради какой-то сенсации? Почему нельзя решить этот вопрос по принципу «Живи и жить давай другим»? «Да хотя бы потому, что для самих вас этот принцип — пустой звук», — ответила Керин. «Неужели мы, расходы миллиарда, летим к другим планетам только для того, чтобы по старому рецепту преступно истреблять аборигенов?» «Минуточку, мисс Чендлер. Ведь кошки — животные, вы сгущаете краски». «Я с вами не согласен», — тихо произнес Джо Кендрикс. «Дюмные кошки — существа разумные. Убивать их — преступление». «Я всегда придерживался этой точки зрения, и она же легла в основу того закона». Кейрин, я постараюсь держать вас в курсе дела, но у корпуса здесь достаточно своих людей, чтобы этому помешать, и если они как следует прижмут меня, я буду бессилен помочь вам. Впрочем, есть другой выход. Я сам могу бы привезти домой остальной материал, но до моего возвращения на Землю пройдут годы. Вас такой долгий срок не смущает? Нисколько, — ответила Кейрин. — С шутками, Джо, покончено. Вы слушали фантастический рассказ «На Марсе не до шуток». Автор Джеймс Блиш. Перевела с английского Васильева. Читал Олег Шубин.